Итак, театр. У кого-то праздник. Ну, и Егорова! У кого-то горе. Вот сволочь! Сука! И почти все уязвлены. Наша любовь вновь вернулась в театр и мешает им жить. Наступил самый интересный момент. Персонажи книги заговорили. Вот на экране телевизора сам Ширвиндт, шармер. Ему задают вопрос. «Вы читали книгу Егорова и Андрея Миронов и я?» «Нет, не читал». Стараясь скрыть истерику, быстренько смахивая тему, отвечает Ширвинд. «Там все вранье. Не читайте эту книгу. Это плохая книга. Есть другие, получше. Чего там читать?» «Я очень хорошо знаю Шуру. Видать, мои страницы очень сильно задели его совесть и произвели тротиловый взрыв в области самолюбия». Иначе со свойственным ему юмором он бы ответил «Читал. Страницы, написанные обо мне, заучиваю наизусть». Он опять ощутил себя твоим конкурентом, Андрюша. И, видимо, чтобы поддержать свой имидж после твоего неожиданного выхода на сцену жизни, пригласил на открытие сезона тучу своих друзей, магистра Захарова, известных писателей-юмористов, критиков, как оправдание своих поступков. Плучику книгу читать не дают». Говорят, жалеют. Он с женой в санатории сосны. Вдруг звонки, непрекращающиеся звонки. Таня, Плучик с Зиной книгу прочитали. Кто-то из театра вместе с почтой послал ему в сосны запечатанный экземпляр твоей книги. И все места о нем подчеркнул карандашом. Тань, это не ты? Нет уж, отвечаю я. Достаточно с меня того, что я пишу? А уже отсылать на совести театра, и я вообще за ним не слежу и не знаю, где он. По законам юриспруденции это сделал тот, кому выгодно. Пока один из героев романа Чек читает в соснах книгу, я у себя дома накрываю на стол, жду важных гостей. Приходят две антикварные барышни, антикварные в смысле ценность в редкости. Это Лена Ракушина и Нина, твои подруги поклонницы, твои верные, приносят рябиновую водку в память о той рябиновой, которая всегда украшала стол в доме Марии Владимировны. И открытку на обложке написано. Ну вы, блин, даете. А внутри стихи на ритм последних куплетов Фигаро с эпиграфом. Каждый получает то, что ему полагается. Бомарше. Слух прошел, что Таня Бяка книгу выпустила в свет как дворовые собаки стали лаять все в ответ. Знаем, будет шум и драка, даже Плучик старый пес ног от бомбы не унес. Все, кто на перо попали, все вздыхают тяжело. Правду все о них узнали. Скрыть хотели? Не прошло. Пусть сатира всему свету, кажется, святость, простоту. Почитайте книгу эту, отойдете за версту. В театре есть закон могучий, кто премьера, кто статист. Здесь нужны везенье, случай. Лишь Андрей навек артист. И для каждой строчки жгучей невозможны тлен и прах. Книга проживет в веках. — Таня, мы под таким впечатлением, — говорят они, — третьего дня ездили на дачу в похру. Там такое запустение! Упал забор, живут бомжи, поломанные деревья. Тихо пробрались к даче, сели в кресло на открытой веранде, скрипели сосны, мы плакали. Таня, после вас с Марией Владимировной там остались только звуки. Все вспоминали, вспоминали, просидели до темноты. Вот видишь, Андрюша, как говорил мудрый бомарше твоими устами, Время – лучший судья. Мы страстно обсуждаем книгу. Мнение Лены и Нины для меня очень важно. Ой, Андрей Александрович, получился у вас такой мученический, каким его никто не знал. Такой лиричный и очень разный. Видишь его живым. А Мария Владимировна не понравилась, спрашиваю я. Не то, что не понравилось, уж очень откровенно. Но ведь она такая и была, а чуть-чуть ее подлокировать не она, и не получился бы такой образ. Она мощная в этой книге. А, Я много думала об этом, когда писала. Тут ее образ в развитии. Она прожила почти сто лет, век, и какими разными гранями поворачивалась. Я была ошеломлена, как она менялась, как развивался ее дух, как начинало парить ее сознание. Недаром в Писании сказано «Только скорбями мы приходим к Богу, и только через скорби рождается наш дух». Да, она была такая сильная и смелая, такая самобытная, что не нуждалась в лакировке. Ну что, за Андрюшу, за Маю Владимировну. «Вы ему памятник поставили», — говорит Лена. Звонок по телефону. «Здравствуйте, я Садальский». Вы не могли бы сегодня прийти. Час будет в эфире. Расскажите о вашей книге. Я соглашаюсь. Я не знаю, кто такой Садальский, и подумала, что это телевидение. Навела марафет и в шесть часов пришла на Калининский проспект. Когда вошла в студию, то поняла, что это не телевидение, а радио под названием «Рокс». Садальский оказался скандальским заявив мне, что книгу мою он не читал, и начал звонить по телефону артистам театра «Сатиры». Все заранее было подстроено. Он меня подставил, а я попала в ловушку. Но это была дуэль. Артистка Корниенко, акробатка, не говорила, а рычала, как злая собака. «Как я смела такое написать? Какие только мерзости и гадости не неслись в мой адрес!» Я чувствовала, что Садальскому важно было угодить акробатке. Уж из каких соображений, это знают только они вдвоем. Но меня голыми руками не взять, и я несъедобная. У меня нет абсолютного слуха, но целый час в эфире я отстреливалась от стаи товарищей с такими знакомыми мне по театру голосами. Я твердо держала удар, для всех нашла ответ, и в награду за стойкость получила последний телефонный звонок, который Садальский, потеряв бдительность, не проконтролировал. — Таня! — раздался глухой голос молодого человека. — Я детский писатель. Не слушайте все эти гадости. Не слушайте никого. Вы написали гениальный роман. На этом передача окончилась. Садальский сказал, что у него никогда не было и не будет такого классного эфира. Мы вышли на улицу, было уже темно, холодно. Он пригласил меня в кафе, которое находилось в пяти метрах от нас. Я согласилась. Мы сели за один единственный стол на улице. В темноте кто-то принес нам по ледяной рюмке водки. Мы тянули эту водку медленно, как ликер, и я чувствовала, как расслабляются сжатые в комок нервы. «Я победила!» — отчеканилась в моем сознании, а вслух произнесла. «Вы меня подставили. Это нехорошо». Непорядочно. На этом эксперимент Садальского закончился. Я благодарна ему за испытание, которое с блеском выдержала. Дорогой Андрюша, мы с тобой опять вместе. Опять шумим. Только уже не на страницах жизни, а на страницах книги. Шумим, да как? Мой дом переполнен. На кухне углубившись в неведомую мне жизнь компьютера. Работает Таня Филиппова из «Каравана Историй». В большой комнате каверзные вопросы задает мне Майя Мамедова из газеты «Труд». Я попеременно бегаю из комнаты в кухню. За мной бегает фотокор Боря, чтобы запечатлеть редкий момент выражения моего лица. Выходит газета «Труд» с названием «Если на меня подадут в суд, я буду только рада» и предисловие. Вышла книга Егоровой с шокирующими подробностями. Описывает богемные нравы, царившие в театре. Разразился скандал, которого здесь еще не знали. От бунтарки многие открещиваются. Лариса Голубкина, вдова Миронова, заметила. Татьяна Егорова, что-то не припомню такую. Впрочем, у Андрюши было столько женщин, что если бы каждая написала книгу, то собралась бы библиотека всемирной литературы. А оказалось, была одна. В книге Андрей Миронов глазами друзей собрались воспоминания большинства близких ему людей. Удивительно, что круг моих сегодняшних оппонентов очерчен оглавлением этого издания. Никто из них ни слова не упоминает ни о количестве женщин, ни о библиотеке всемирной литературы. Я только помню, что в наше время заработать эту библиотеку было очень сложно, а у Андрея она была. Такого числа любящих его актера женщин, не имел ни один мужчина Советского Союза. Они верны ему по сей день, о чем искренне пишут мне в своих письмах. Как нужно не любить человека, чтобы порочить его низкой подменой его личной жизни, жизнью на экране. Как все друзья и близкие визжат. Не было этого, сознательно пытаясь лишить тебя, Андрюша, чувства, которое они-то и в глаза не видели и слыхом не слыхивали. Конечно, Лариса Ивановна, милая пивунья, в газете с экрана можно сказать все, даже то, что вы сказали 9 марта 2000 года в своей юбилейной передаче. 12 августа ему стало плохо, а 14 он умер. Этой оговоркой вы высекли себя, как унтиофицерская вдова. Андрюша умер 16 августа, и это известно всей стране и любящий его человек никогда не может ошибиться. Михаил Рощин, замечательный драматург, пьеса которого шла в театре сатиры, все сетовал. Компромиссы, компромиссы. Как ему нравилось играть Пашу интеллигента в моей пьесе «Ремонт». А Андрей начинал спектакль монологом. Надо что-то менять, все время делаешь не то, что хочешь. Он говорил это всегда так лично. Что зал замирал и думал, Миронов говорит про себя. Он и говорил про себя. Уж Миронов, казалось бы, кто бы говорил. Любые роли, пьесы, режиссеры, за границы. И тем не менее, я не ошибаюсь. Это была проклятая нереализация всех наших сил и стремлений. Подмена истинного и драгоценного фальшивым и дешевым. Не было полноты осуществления себя. Компромиссы, компромиссы, отступы и при этом улыбка. Все окей, я давно это понял, произнес Миша. Несутся вопли со страниц газет. Зачем вы разрушили кумиров? Как вы могли так написать о родном коллективе? У меня нет родных, тем более коллективов. Боже мой! Какие незрелые люди, какой инфантильный ум, какое подавленное сознание. Не жизнь, а кукольный театр, а подо всем этим крик задавленной души. Не надо нам разрушать привычное, мы боимся, мы не умеем по-другому думать и не знаем, как после этого жить. Нет, нет, лучше во лжи, в страхе, там спокойнее, поспим немножко. Посмотрим на мир чужими снами, а потом умрем, так и не проснувшись. Как интересно получается. Я писала правду о нашей любви, а реакция – испуг. Чего они испугались? Я пыталась разгадать этот психологический феномен. Тот не читал, эти не знают, те отказываются читать. Есть мудрый анекдот. На Красной площади военный парад. Сидит Наполеон и его генералы. Генералы смотрят парад, а Наполеон читает газету «Правда». Сир! обращается Мюрат к Наполеону. «Нам бы одну такую дивизию, и мы никогда не проиграли битву при Ватерлоу!» «Вы глупый генерал! Нам бы одну такую газету, и мир никогда бы не узнал о нашем поражении!» «Правда страшная сила! Она-то и пугает моих оппонентов!» Как удобно было жить всем близким без этой правды. Звонок, которого я даже и не ждала. Это выдающиеся люди. Борис Александрович Зингерман, специалист по западной литературе, и жена его Елена Ильинична, переводчица. Андрей глубоко чтил эту пару. «Таня — Таня! — кричат они в трубку. — Мы рыдали! Это гимн любви! Это сплошная поэзия! — А театр? — робко спрашиваю я. — Театр? Мало еще написала про этот театр. От таких людей это высшая похвала. Мне стыдно, я так и не своих друзей. Бориса Зингермана уже нет, но у меня как печать на сердце. Осталась подаренная им книга с надписью Дорогой Танечке, восьмому чуду света, с лучшими пожеланиями и давней привязанностью. Как любил повторять Андрюше, незаменимые все на кладбище. Заменить, дорогой Борис Александрович, вас некем. Телефонный звонок. Таня, здравствуйте. Это Ивлев. Дима Ивлев. Я прочел вашу книгу. Она такая пронзительная. Несколько дней не могу прийти в себя. Вчера какая-то сила понесла меня к спаса хаосу, и я весь вечер бродил по кружку и по вашим местам из книги. После смерти Марии Владимировны весной 1998 года вышел второй тираж книги «Глазами друзей», куда сразу не вошли, а влетели статьи двух новых авторов, которые при жизни Марии Владимировны и только по ее воле были преданы астаркизму. Это Плучик и Голубкина. У Марии Владимировны был свой счет за ними, за своего сына. И будь она жива, никогда этим статьям в сборнике не бывать. Об этом прекрасно знал составитель этой книги Борис Поюровский. Но плевать он хотел на волю покойной. При встрече с ним задаю вопрос. Как вы осмелились вставить эти статьи в новое издание? И ведь сразу после смерти Марии Владимировны? Вы нарушили волю покойной. Без всякого выражения на лице он мне бросает сакраментальную фразу. Но ведь она уже умерла. Какой цинизм? В два часа пить чаю у Марии Владимировны в доме, в пять часов пересказывать содержание разговора Плучику, 13 ноября со скорбным выражением стоять у гроба, 14 с облегчением принести в редакцию две статьи, вопреки воле матери Андрея. Сентябрь. Еще тепло. Иду по Брюсовскому переулку и фантастическим способом вдруг оказываюсь в машине. Там какие-то люди. За рулем Наталья Селезнева. Пипита. «Тань», — говорит она, подъезжая к подъезду своего дома, «мать очень хочет тебя видеть». Входим в квартиру. В светлой комнате, в шелковом халате. Сидит седовласая Елена Семеновна, Персонаж моей книги Заратустра. На стенах висят ее портреты в молодости. На маленьком столике ваза с фруктами, орехами. Заратустра хитро улыбается. — Ты хорошо выглядишь, Танюля. С таким удовольствием прочла твою книгу. У тебя такой талант. Ведь я все помню, девчонки. И твой роман с Андреем. Все правда, все на моих глазах. Ешь фрукты. Я попросила мне купить двадцать твоих книг. Вот они стоят. Всем, кто ко мне приходит, а у меня бывает очень много людей, я дарю твою книгу с надписью «На добрую память от Заратустры». И тихо посмеиваясь, продолжает. Многим приходится заглянуть в словарь чтобы узнать, кто это Заратустра. Мудрая Елена Семеновна в свои 87 лет в центре литературной, политической жизни страны. Поэтому она так хороша в свои годы. У нее живая душа, яркий ум. Она радуется каждому дню своей жизни. Письмо из Америки. Кто бы мог подумать? От Ады Зельман. Жены Гены Зельмана, любимого администратора театра сатиры. Она пишет. Мы с Катей, дочь Гены, читали и плакали. Я все это про вас с Андреем, в принципе, знала от Генки, но все равно сердце болело. Спасибо тебе, добрые слова о Гене. Я очень хорошо понимаю твои чувства, так как знаю, что такое любить и страдать. Спасибо тебе за то, что ты разворотила этот гадючник. Я всегда знала, что ты талантливый человек, а сейчас я просто в восторге от твоей книги, от того, каким языком она написана. Мы уехали в 1988 году. Катя родила трех сыновей. Старшего зовут Гена, и он очень похож на своего деда. По скрипту. «Танечка, еще раз спасибо тебе за книгу. Здоровья тебе и счастья в жизни». К сожалению, этот театр погубил не одну жизнь. Целую. Ада. Катя. Ровно через год, осенью 2000 года, в Нью-Йорке, в концертном зале «Националь», где состоится мое выступление, воочию увижу и обниму Аду и Катю. 9 сентября 1999 года. Иду в Министерство культуры, к заместителю министра культуры Дементьевой Натальи Леонидовне. Уж скоро два года, как умерла Мария Владимировна, оставив свою квартиру театральному музею имени Бахрушина. Это была ее последняя воля. Время утекает, а музей все не открывается. Наталья Леонидовна, я свое дело сделала, поставила им памятник, протягиваю ей книгу. А, спасибо, обязательно прочту. Наталья Леонидовна, я к вам по очень важному делу. Уже скоро два года, как нет Марии Владимировны, а музей не открыт. В чем проблема? Очень хорошо, что мы с вами встретились именно сейчас. В мое видение, недавно перешли все музеи, и мне будет легко заниматься этим вопросом. К 13 ноября годовщине смерти Марии Владимировны обязательно откроем. Ухожу с легкой душой. Сделано очень важное дело. Начинаю пить каждое утро натощак по пол банке морковного сока. Выжимаю сама через соковыжималку. Столько возни с этой морковью, но выхода нет. Ресурсы психические и физические на исходе. Вот запись из дневника этого времени. Ух, устала, замучила, затрепала слава. Нет совсем мирной таинственной жизни. Но надо давать интервью, сниматься. Платят деньги, которых у меня ноль. Деньги действительно платят. Интервью со мной стоит 100 долларов. Некоторые платят больше, а некоторые жульничают. Интервью – это умственный и психический труд, если к нему относиться серьезно. И я уже не возмущаюсь и привыкла к тому, что на страницах газет выходят беседы со мной, где вопросы и ответы за меня сочиняет сам интервьюер. Каждый день, почти каждый день звоню архитектору Юрию Григорьевичу Орехову. По его проекту сделано надгробие на могиле Андрея, а теперь и Марии Владимировны. Умоляю Юрия Григорьевича поторопить мастера по изготовлению решеток, ведь стыдно перед ними» что памятник в таком запустении. И ведь стелы без подкрепления могут в любую минуту упасть и разбиться. Он обещает найти, поторопить мастера. Эти переговоры с Ореховым происходят по нескольку раз в неделю. И я напоминаю ему о том, что 13 ноября – день памяти Марии Владимировны, и надо бы все поправить. А он мне в ответ. Вот послушала бы она меня тогда когда делали памятник. Я ей предлагал делать решетку из металла, а она — нет, Андрюша любит бронзу. Но ведь и воры тоже любят бронзу. Говорить о вандализме, о падении нравственности бессмысленно, в встинание текущих дней старый как первый антиквар. И во времена Пушкина было то же самое. В часы прогулок по кладбищу и он замечал. Ворами со столбов отвинченные урны. Но я надеюсь, что к 13 ноября решетка будет стоять.